Да, проектов было два. Серьезные биографы Нестерова уже давно и совершенно точно знали, что у него было два совершенно различных и во всем не схожих проекта. Отмечаемые Иволгиным расхождение в этом вопросе характерны для книг недостаточно компетентных литераторов. Первый проект Нестерова был им представлен в 1910 году. О нем сказано в книге «Бурче Нестеров. Серии «Жизнь замечательных людей» 1955 год на страницах 1932-1933. Это проект моноплана с передними и задними стабилизаторами и рулями высоты на крыльях в духе тогдашних кое-чем в наивных представлений, об устойчивости самолета. К сожалению, его чертеж или рисунок не обнаружен, а есть только отзывы по справедливости отрицательные. Второй проект на протяжении 1912-1914 годов несколько видоизменялся в пределах твердо принятой схемы самолета. Это моноплан с фюзеляжем очень чистой формы, крыльями, оттянутыми на концах назад и без вертикального хвостового оперения, которое заменялось комбинированной конструкцией горизонтального оперения. В нескольких последовательных видоизменениях проекта менялось главным образом шасси. Крылья должны были менять свой угол установки в полете. Работу своего горизонтального оперения Нестеров проверил на переделанном им Ньюпоре. Поэтому второму проекту есть подлинные чертежи некоторые расчеты с объяснительным текстом Нестерова. Они хранятся в архиве Академии наук, куда были переданы вместе с другими его бумагами в 1956 году при моем участии. Документ, найденный в архиве Иволгиным, представляет интерес для историков авиации. Он еще раз подтверждает, что проектов было именно два – а не один, и что из первого проекта ровно ничего не было взято во второй проект. Едва ли следует переоценивать достоинство первого проекта, как это делает автор статьи. Не случайно сам Нестеров никогда потом к этому проекту не возвращался и никогда о нем не вспоминал.